Ты примешь участие? Два периода отыграю обязательно, может быть даже три. Только, скорее всего, не приду. дэв заливисто смеется. Эти близнецы Риды в своих футболках с обрезанными рукавами выглядят как молодые боги, думает керри И вот когда они открывают рты, то становятся больше похожи на дьяволов. Кэрри смотрит на дом, который расположен на углу тополиной и гиацинтовой улиц напротив магазина.